Решение я принял быстро. Вот только закрыть красную лилию оказалось невероятно сложной задачей, как я и думал. Филиалы по всему миру фиг докопаешься, кто за всем этим стоит в России. Деньги начали вытекать из моих карманов рекой, а я почти не продвигался. Ева сказала начать с Яны. Я об этом и раньше знал, что она связана. Но только путь оказался тупиковым. Яна – простой спонсор, который ничего не решает и с настоящим руководством не знакома. Я вот тоже теперь спонсором считаюсь, идиот. Возможно, из-за этого Ева на меня и обиделась. Сейчас вспоминаю ее возмущение по поводу подписания контракта с Яной. А говорят, что мужчины не умеют обсуждать проблемы. Нет, это моя жена – настоящая загадка. Никогда не поймешь, о чем она думает. Если она вернется... Нет, когда она вернется, буду каждый день ее допрашивать, о чем она думает и думала. Чтобы ни одной потаенной мысли не осталось. Чтобы ни одного больше опрометчивого поступка. Какая странная штука, эта чертова любовь. Злюсь невыносимо, но скучаю. А еще изменяю всем своим жизненным принципам. Забросил все свои дела и компанию, все силы направил на то, Что хочет моя благоверная? Все силы — это еще мягко сказано. Я никогда не был нечестным человеком. Ненавижу крысиные способы. А сейчас мне приходится давать взятки, нанимать и общаться с отмороженными бандитами, чтобы хоть как-то добраться до правды, чтобы вернуть свою сбежавшую жену. И вот, когда я уже почти получил имена тех, кто за всем этим стоит, Конечно, имею в виду в первую очередь русские филиалы. Выходят новости, которые повергают меня в шок. Сенсационное расследование независимого журналиста о деле летней давности. Яна Вертова присвоила себе чужую компанию, а настоящую наследницу сделала погибшей по документам, а на самом деле прятала ее в страшном месте. Прочитал все доступные новости, посмотрел все ролики. И она уже была задержана. И Ева Кольцова на самом деле оказалась оверена. Занимательные повороты. Но у меня не было времени сидеть и удивляться открывшимся новым фактам биографии моей жены. Я должен срочно найти Еву. Под угрозой три месяца моей работы. В статьях упоминается страшное место. И если это про красную лилию, она спугнет мне всех руководителей. А ведь я уже давно подготовил план их захвата. Все обговорено. Эх, Ева снова все сделала по-своему. Не могла просто довериться и дождаться, когда я все решу.